Андрей Степанов. Между мирами. Книга 5. Поутина влияния. Читает Константин Загадский. Глава 1. Дитер Болен. Если пройтись по широким проспектам дворцового района Владимира, можно встретить множество различных людей. И не надо говорить, что такого района в городе нет. Он отсутствует исключительно в привычном нам Владимире. Тот город, который является столицей империи, заслуженно получил соответствующий ему размеру и статусу дворцовый район. Он же Суздальский. Когда-то эти земли вообще были самостоятельным княжеством, но в этом мире так сложилось, что город, разросшийся до 7 млн жителей, поглотил обширные территории. Но главное не сам город, а жители, которые его образуют. Без жителей нет города, даже самого маленького. Они, как кровяные тельца в организме, поддерживают жизнь и делают ее лучше. Дворцовый район — это хорошее место, и люди здесь пристойные, богатые и уважаемые. Куда ни ткни пальцем. Нет, это неприлично. Куда ни посмотри. Увидишь либо дипломата, либо известную личность, например, балерину или певицу оперы, дворянина или промышленника. Но когда на дворе последняя неделя сентября, листва сброшена и недовольные дворники скребут мощёные тротуары, у кратки сплёвы под стволы деревьев, люди и остаются последними брызгами краски на улицах. Кто-то надевает тёмно-красный плащ или длинное пальто цвета пожухлой листвы. А если требуется что-то более строгое, то непременным атрибутом становится шарф в крупную клетку или полоску в двух или трёх цветах. Но никто не выглядит одинаково. Эти люди могут быть слишком заняты, чтобы притормозить на минутку и насладиться красотой вокруг, но никогда не забудут про свой внешний вид или про акт вежливости поговорить со знакомым на улице не перекинуться парой слов на ходу или быстро пожать руку, но поговорить, и это всё несмотря на прохладную погоду. А ещё многие начинают использовать трости, берут массивные или тонкие, полегче, с прямой или изогнутой ветвиватой рукояткой, со скрытым лезвием или тайником, а иногда даже с крохотной ёмкостью для алкоголя. Надо же как-то согреваться во время прогулок осеннюю. Быть может, я никогда бы не узнал этих секретов, если бы не заменил первым делом собственную трость, которую мне предоставили, пока окончательно не пройдут последствия перелома. Поэтому теперь стало на одного человека с тростью больше. В чёрном пальто с двойным рядом пуговиц и высоким воротником и длинным шарфом на шее в дополнение. Ещё я жил в арендованных апартаментах в Дворцовом районе, где-то между дипломатическим кварталом и непосредственно самим дворцом. Хорошее место, особенно если учесть, что это не мой мир, и я попал сюда совершенно случайно. Вернее, к этому способствовала случайная встреча, а вот перебрался я сюда уже вполне осознанно. Сколько всего успело случиться мне рассказать. Одно я знаю точно. В этом мире живёт, пожалуй, лучшая девушка по обе стороны, сам не знаю чего. Я до сих пор не выяснил, что разделяет мой мир и этот, но Ваня, я уверен на 200%, именно она и является той самой причиной, по которой я прибыл сюда и до сих пор здесь нахожусь. Только вот шёл я сейчас совсем не по дворцовому району. Увидеть такого человека в порту тоже можно, но только где-нибудь возле складов, оптовых торговых точек или других более-менее пристойных мест. Я же направлялся к дохлому удильщику. Этим заведением владел Дитер фон Кляйстер, один из удивительно практичных и честных людей. Нас с ним связывали кое-какие прошлые дела. Они позволили мне приобрести стартовый капитал для моей деятельности в этом мире. Наверняка кто-нибудь догадался вопросом, что я человек из дорогого квартала, связанный с императорской семьёй, делаю в порту рядом с небольшой таверной со странным названием. Меня уже многие называли шпионом. Я отчаянно отнекивался, потому что среди моих знакомых таких людей предостаточно, например, Павел Трубицкий. Но я не такой, как он. У Павла роль очень простая присматривать за дочерью императора. Логичнее было бы назвать этого человека телохранителем, но он посвящён в некоторые государственные секреты, а в последнее время его работа его вовсе сводилась к поиску предателей. Повторюсь, я не такой. На пути к дохлому удельщику я зашёл в кофейню погреться. В таверне Дитера кормит просто отлично, поэтому не было никакого смысла есть в дороге. А вот выпить горячий кофе другое дело. Уютно обставленное заведение с тёплым светом желтоватых настенных светильников и заставленное небольшими круглыми столиками, заполняли люди самого разного вида. Это в дворцовом районе редко встретишь привычные недорогие костюмы и пальто. Тут люди попроще. Мой маршрут пролегал через жилые кварталы, парковые районы и другие, где жили учителя и рабочие, а иногда и небольшие начальники, где на первых этажах почти что в каждого здания можно было найти пекарню или аптеку, парикмахерскую или пошивочную. Повесив пальто на вешалку рядом с собой, я дождался кофе. Почему я с не совсем здоровой ногой выбрал именно такой путь? На самом деле я проехал почти 3/4 расстояния на конном экипаже. Передвигаться по Владимиру на массивных автомобилях тоже можно, но далеко не везде. Даже в сентябре на улицах не протолкнуться, а магистрали имеют ещё очень и очень ограниченное распространение. После того, как я сошёл с экипажа, я планировал пройти пешком. Оставалось где-то 2 с небольшим километра, но сил я не рассчитал. А ехать с на экипаже напрямую никак не хотелось. Слишком уж подозрительно выглядят такие перемещения. Недорогой и вкусный кофе. Одно из многочисленных преимуществ сильной державы. Звучит смешно, но империя стала новым плавильным котлом для множества наций, став самой сильной не только на континенте, но и в мире. А поставки кофе из Индии были вообще одним из стратегических договоров. Во всяком случае так писалось в книге по современной истории, которую я читал ещё лёжа со сломанной ногой. Мир этот вообще очень сильно отличается от нашего. Я допил кофе, накинул пальто с высоким воротником и вышел на улицу. Оставалось ещё совсем немного. Вскоре пёстрая толпа сменилась однообразием портовых рабочих в одинаковых униформах, а затем на глаза показалась вывеска. Я вошёл внутрь и тут же спросил Дитера у подлетевшего ко мне официанта. Поскольку я не был частым гостем здесь, то не удивился тому, что он меня не узнал. Зато меня узнал Карл, помощник Дитера. Он часто сидел внутри, заменяя шефа. "Здравствуй, Максим". Несмотря на то, что он тоже был потомственным немцем, как и сам Дитер, от классического акцента он практически избавился. Похвастаться чистотой речи, как сам ростовщик, он не мог, но говорил более чем сносно. «Шеф сейчас принять не может. Немного приболел». «Дитер болен?» Едва не фыркнул я, настолько несерьезно звучала эта фраза. Существовал ли такой персонаж в этом мире, как и эпоха диска, я не знал. Не до того было. Не то ж, чтобы болен. Тут же поправился Карл. Нездоровится ему, скажем так. Давай без загадок. Я пёрся на трость. Видишь ли, если ему нехорошо так же, как и мне, то нам точно нужно с ним поговорить. Сорок подходит. Я же по делам. По делам, хм. Карл задумался. Несмотря на массивный и грозный вид, тупым он не казался, да и не был. Иначе бы ростовщик его не держал при себе парню не хватало такта и терпения, чтобы разумно выбивать долги для начальства, но для всего остального он годился. Хорошо, я провожу. Звучит так точно на него напали. Именно, недовольно буркнул Карл. Он сам расскажет, если захочет. Вы меня не спрашивай. Не велено распространяться. По крайней мере, он может говорить. Да-да кивнул здоровяк и сперва постучал, а потом открыл дверь в кабинет Дитера. Заходи.